Часть третья. Аврора. Глава восьмая. Запретная планета. Тридцать первая. «Голан», — спросил Пилород, — «ничего, если я посмотрю, не помешаю?» «Вовсе нет, Джен». «Можно спросить?» «Валяй. Чем ты занят?» Тревес оторвался от дисплея. «Собираюсь измерить расстояние до каждой звезды, которая на экране, кажутся близко расположенной к запретной планете».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 вернее, может вращаться, создает сильнейшее гравитационное поле рядом с планетой, и мне необходимо знать расстояние между ними с точностью, возможно, в тысячу раз больше, чем до соседних звезд. Одних только координат для этого мало. Что ж ты будешь делать? Я измерю кажущееся расстояние от запретной планеты, ну, вернее, от ее звезды, до трех ближайших звезд, которые настолько тусклы, что придется прибегнуть к значительному увеличению, дабы сделать их видимыми. Предположительно, все три звезды очень отдаленные. Мы располагаем одну из них в центре экрана и прыгаем на одну десятую парсека в направлении перпендикулярном воображаемой прямой, соединяющей далекую звезду и запретную планету. Это мы можем проделать без особых опасений, даже не зная расстояния до сравнительно далеких звезд.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 Если бы я был одним из тех сровиголов, что на все сто верят в себе и компьютеру, это могло бы быть проделано за пару минут. Просто удивительно. Подумать только так много компьютер делает для нас. Я тоже не устаю удивляться. Что бы ты без него делал? А что бы я делал без гравилета? Что бы я делал без своей практики астронавта? Что бы я делал без двадцати тысячелетнего опыта гиперпространственной технологии за плечами? Я таков, каков есть, здесь и сейчас. Попробуем вообразить себя через двадцать тысяч лет. За какие чудеса мы тогда благодарили бы науку и технику? Правда, может случиться так, что через двадцать тысячелетий человечества уже не будет. Ну, вряд ли, — сказал Пилорот, — вряд ли человечество не станет. Даже если мы не станем частью галактики, нас все равно будет направлять психоистория.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 Ну, ни один фокусник не может на самом деле делать то, что, как тебе кажется, он вытворяет. Послушай, голан я не могу вообразить ни одного трюка, с помощью которого я бы мог предсказать, что случится через пять столетий. Но ты не можешь представить и трюк, который позволил бы фокуснику прочитать текст сообщения, спрятанного в псевдотессеракт на необитаемом орбитальном спутнике. Примечание. Псевдотессеракт псевдо-четырехмерный куб, конец примечания. А я своими глазами видел человека, который сделал это. Откуда ты знаешь, что склеп, в котором появляется образ Гэри Селдона, куплен правительством? пилорд взглянул на Тревейза, словно это предположение вызвало у него содрогание. Они не посмеют этого сделать. Тревейз презрительно фыркнул. Их бы поймали за руку, попытайся они сделать такое, добавил Пилорет.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 «Отсыпается, дружочек», — ответил Пилород, затем, словно желая защитить ее, добавил, «Ей необходим сон голым. Поддерживать с Геей непосредственный контакт через гиперпространство, на это нужны силы». Не спорю, кивнул Тревес, положил руки на пульт и пробормотал, «Попробую несколько раз, проверю и перепроверю». Оторвав руки от пульта, он обернулся, «А я серьезно, Джен». «Что ты на самом деле знаешь о психоистории?» Пилорат не без труда вернулся к прерванному разговору. «Ничего. Историк и психоисторик – это огромная разница. Ну, конечно, два фундаментальных постулата психоистории мне известны, но они известны каждому. Даже мне первое требование – количество людей, вовлеченных в исторический процесс – Должно быть достаточно велико, чтобы результаты статистических подсчетов были достоверными. Но что такое «достаточно велико»? Сколько? Ну, по последней оценке, населения галактики что-то около 10 квадриллионов, это, вероятно, заниженные цифры, наверняка это и есть достаточно велико. А как ты можешь судить? Ну, поскольку психоистория действительно работает, Голлан, как бы ты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 Традиционная версия такова. Якобы Герри Селдон изобрел психоисторию, взяв за модель кинетическую теорию газов. Каждый атом и молекула в газе движутся настолько беспорядочно, что невозможно вычислить положение или скорость любой из них. Тем не менее, с помощью статистики можно выработать законы, довольно точно диктующие образ поведения в целом. Селдон стремился разработать подобные этим законам